Глава тридцать вторая. Они бежали по лесу к домику Симона, а она упорно пыталась не отставать. Пару раз потыкалась, но только зло шипела в ответ, когда он предлагал ей снизить скорость. Когда они вошли в дом, Анна задыхаясь бросилась на диван, а Симон сел в свое кресло. Он не знал, что сказать Анне, строго говоря, он ее особо не знал. В свою бытность в секте Симон избегал общаться с ней, в основном потому, что она была возмутительно красива. И выступала совсем в иной весовой категории, нежели он сам. Высокие скулы, тёмные глаза с густыми чёрными ресницами, каскад тёмно-русых волос, которые она постоянно накручивала на палец. Анна всегда казалась ему холодной и неприступной. Но сейчас, едва переведя дух, она начала говорить безумолку, и Симон понял, что Анна вполне в своём уме. Маде спятила, уверяю тебя, у неё правда крыша поехала, хотя всё равно ясно, что ею управляет он. Она встречалась с ним в тюрьме, а адвокатесса Освальда, Анна Мария Калини, приезжала к нам и распоряжалась так, словно она хозяйка усадьбы. Поверь мне, Симон, у них начали совершенно нацистские замашки. Везде развешаны фотографии Франца в рамочках, перед которыми мы должны стоять и аплодировать перед сном. Какой-то придурок, которому явно медведь на ухо наступил, написал боевую песню «Виа Тера побеждает», которую все мы выкрикиваем хором на утреннем собрании. Звучит совершенно дико. Симон отметил, что Анна говорит так, словно она по-прежнему там. Это книжонка, которую он написал. Нас заставили прочесть ее раз сто, а потом пришла Мадей и стала проверять, что мы поняли. А тем, кто ничего не понял, пришлось прыгать со скалы. В такую холодину. «Расписание изменили, так что мы успеваем поспать ночью только пять часов. А если проспишь, тебя сажают на рис и бобы на неделю». Симон пытался хоть на мгновение остановить её, положив руку ей на плечо, но она продолжала. А потом Франц заявил, что нам надо научиться маршировать, типа нам нужна дисциплина. И с тех пор мы маршируем по двору несколько раз в день. И обязательно в ногу, чтобы стать единой командой. Девушки на высоких каблуках — Смотрится, как репортаж из дурдома». Симон пытался вставить, что понимает, но не успел, потому что Анна продолжила. «А теперь к его возвращению вводятся новые правила. Каждый раз при виде него мы должны отдавать ему честь. И это типа наша вина, что в СМИ о нём писали всякое дерьмо. И потому все мы должны ему пятидесятичасовой часовой проект искупления. Все до единого. Так что мы будем гладить ему рубашки». «Убирать его комнату и тратить наши зарплаты, которые у нас и так мизерные, на то, чтобы купить ему подарок к возвращению домой. Дорогущую фотокамеру со всякими объективами и всем прочим. И ещё мы вкалывали день и ночь, готовя усадьбу к его возвращению. Даже начистили все грёбаные ручки». «Якоб рассказывал», — отозвался Симон. «Ты наверняка проголодалась, давай поедим, а потом расскажешь дальше». Когда он принёс еду из ресторана-пансионата, Анна на некоторое время замолчала. Должно быть, она долго голодала, раз так набросилась на еду, а потом ещё съела половину порции Симона. Но самое ужасное, как мне кажется, — это его новая стратегия, — проговорила Анна, поев и прикрыв рот рукой, чтобы не рыгнуть. Он написал её в тюрьме. Речь в ней идёт о том, как бороться с врагами Виаттера. «Он пишет, что любые методы допустимы, когда речь идёт о том, чтобы заставить замолчать противников Фиатера, что они — отбросы на поверхности земли». «Да, он именно так и сказал». «Ты мне не веришь?» «Конечно верю». «Но, послушай, Анна, как давно ты почувствовала, что что-то не так, и всё, что там делается, неправильно?» Тут она отчаянно разрыдалась, а Симон сидел и смотрел на неё в полной растерянности. При виде плачущей девушки он чувствовал себя совершенно беспомощным, не понимая, как утешить её. «Даже не знаю», — наконец проговорила Анна. «Я и сейчас не знаю, что правильно, а что нет. Знаю только, что я больше так не могу». «Давай по порядку», — сказал Симон и сел рядом с ней на диван. «Сначала ты примешь душ и поспишь. Вид у тебя усталый. А утром я дам тебе почитать кое-что. Несколько статей и парочку сайтов в интернете». Так что ты сложишь обо всём этом какое-то впечатление. Как раз в тот момент, когда Анна выходила из душа, накинув на себя огромный халат Симона, в дверь влетела Инга Хермансен. Обычно она всегда стучала, но тут была так возбуждена, что забылась. «Симон, они прислали нам сообщение с вопросами, на которые мы должны ответить. Они явно рассматривают нас как возможных победителей». При виде Анны она замерла на месте. «Ой, прости, я не знала, что у тебя гости». «Симон, ты завёл себе девушку? Как мило! Она не моя девушка, она сбежала из секты». От этих слов Хемерсон тут же пришла в движение. Она обняла Анну, тут Симон осознал, что сам давно должен был это сделать, и вылетела в дверь. Когда же вернулась, то принесла с собой термос с супом из ресторана, ночную рубашку, какую-то одежду и зубную щётку конце концов, Анна заснула на диване в гостиной у Симона и проснулась только тогда, когда Симон зашёл на следующий день проверить, жива ли она. К этому моменту он уже понял, что её ищет. Из леса доносились крики и собачий лай. Там явно прочёсывали каждый метр. По дороге в деревню сновали туда-сюда мотоциклы. Инга Хермансен рассказала, что человек в форме охранника приходил в пансионат и спрашивал про Анну. Но в домик Симона никто не постучался что, по его мнению, было даже странно. Он прекрасно понимал, почему им так важно поймать Анну. Она работала непосредственно под руководством Освальда и знала кое-какие его тайны. Кроме того, она красива. СМИ с восторгом ухватятся за её рассказ. Освальд точно не захочет иметь на шее ещё одну Софию Бауман. И вот сейчас Анна прячется в домике Симона, и он пока не решил, как к этому относиться. Ему хотелось, чтобы вокруг него было тихо и спокойно. Надо каким-то образом занять Анну, а потом отослать её куда-нибудь, где она будет в безопасности. Но когда Симон спросил её про родителей, она только покачала головой, заявив, что не хочет контактировать с ними, потому что ей стыдно. из за чего тебе стыдно?» «Ну это такой позор!» а Они много раз меня предупреждали, а я не слушала. Написала им сотню писем о том, как хорошо в Виатера, а теперь вернусь... «Поджав хвост?» «Анна, я уверен, что это их совсем не волнует. Они будут только рады, что ты порвала с виатера Может быть, можно мне остаться ещё на пару дней?» Симон не мог ей отказать. Он решил пустить её к своему компьютеру и дать ей прочесть всё, что написано о в сети, блог Софии и статьи, которые он сохранил. Прочитав всё это, она ожила» но по-прежнему бродила по дому в ночной рубашке Инги Хермансен и спала по 12 часов. «Знаю, что ты можешь сделать», — сказал ей Симон. София так сделала, и ей это очень помогло. Запиши всё от начала до конца. С первого дня как-то узнала о Виатера до того момента, как сбежала. Когда он вернулся в тот день домой, Анна всё ещё сидела за компьютером. Услышав его шаги, она обернулась к нему и впервые за все эти дни широко улыбнулась. Просто потрясающе. Круто, правда? Когда закончишь, можешь выложить свой рассказ в сети. Анонимно, если хочешь. Даже можешь сделать добавление к блогу Софии. Разбей свой рассказ на кусочки. По одному в день. Рассказ Анны Симон прочёл с большим интересом. Особенно о проекте Софии Бауман. Она писала, что это проект, который Освальд надиктовал из тюрьмы и который никто не мог прочесть, кроме охранников и начальника отдела этики Виатерра. Когда проект пошел не так, как того желал Освальд, он заставил Калини выгнать охранников и взял все это на себя. Ходят слухи, что он нанял частных детективов и еще кого-то со стороны, чтобы это было сделано. Симон только ломал голову, как, черт подери, возможно делать все это, сидя за решеткой. «Так бы они Стэн, отправленный на покаяние?» Какое-то время они там пробыли, но сейчас просто сидят в кабинке и патрулируют территорию. Я слышала, что у Франца есть другие люди, которые теперь ищут Софию. Не знаешь, чего он так прицепился к Софии? Думаю, ты и сам понимаешь. После всего, что она сделала, ведь это она засадила его в тюрьму. Однако Симон подозревал, что всё немного сложнее. Он ломал голову, не обратиться ли в полицию и не сообщить ли обо всём. Действия Освальда выглядели совершенно незаконными. Однако уговаривать Анну идти в полицию явно рано. После недели введения блога, сидения в сети и долгих ночных разговоров с Симоном Анна стала снова похожей на человека. Он дал ей почитать книги со своей полки, книги о других сектах, написанные психологами и теми, кто порвал с сектой. Через неделю она позвонила своим родителям и спросила, можно ли ей вернуться домой. Как и предполагал Симон, те были в ней себя от радости и облегчения. Однако Анна всё время находила повод остаться ещё на день. Однажды, занимаясь своей работой, Симон вдруг подумал, что она боится. Её будут преследовать, как Софию. Возможно, она даже опасается, что уже существует проект «Анны Хедберг». В доме Симона она нашла спокойный уголок и не желала его покидать. «Послушай, Анна», — сказал он ей, вернувшись в тот день с работы, — «они ничего тебе не могут сделать. Не могут прикоснуться к тебе даже пальцем. Это совершенно незаконно, понимаешь? Мне кажется, тебе пора домой, к родителям. Они скучают по тебе». Ответить она не успела. Влетевшая в комнату Инга Херменсон сообщила, что они победили в конкурсе, и обняла Симона, отчего тот смутился. «Я останусь ещё на несколько дней, на случай, если они захотят взять интервью», — сказал он. «А потом возьму неделю отпуска. Так что вся слава достанется тебе». Когда Инга ушла, Симон повернулся к Анне. «Завтра я одолжу у Инги машину и отвезу тебя к родителям, а потом отправлюсь в небольшое путешествие». Тут он увидел в её глазах что она созрела. За два дня до вылета в Сан-Франциско Симон совершил прогулку к усадьбе, чтобы встретиться с Якобом. Когда он шёл по дороге, начался снегопад. Снег падал тяжёлыми хлопьями, делая видимость нулевой. Казалось, прошла вечность, прежде чем Симон добрался до усадьбы весь промокший и замёрзший. Поначалу он думал, что Якоб не придёт, но потом тот появился в одном комбинезоне. «У тебя что, нет куртки?» Это часть новой программы по закаливанию. Никакой верхней одежды, чтобы мы быстрее двигались на морозе. Нам и не положено ходить, только бегать. Ни одна сволочь не думает о нас, о тех, кому приходится иногда работать на улице. А следующей неделе возвращается Франц. Есть особый список, в нём больше ста невыполненных дел, которые мы должны сделать к тому времени. И всё же ты не уходишь. При таком морозе животным тяжело. Я всё решил, Симон. Как придёт весна, я сбегу. Симон подумал, что должен говорить кратко, чтобы Якобу не пришлось стоять и дрожать на холоде. Однажды он тоже работал зимой в Хлеву, там внутри, мягко говоря, не очень тепло. Мысль о том, что Якоба заставляют работать там без куртки, привела его в ярость. В следующий раз он просто-напросто заберёт его отсюда. Словно прочитав его мысли, Якоб проговорил. «Обещаю, Симон, как только почва прогреется, я свалю» если ты выдержишь так долго. Выдержу. Ради животных. Симон подумал о банне, которая уже находилась дома с родителями, как они обрадовались, когда она вернулась. Ему так хотелось, чтобы Якоб испытал такое же чувство. Послушай, я уеду на недельку, — сказал он, — а потом буду готов к очередному побегу.